Глава двадцать Очутившись у себя дома, крайнев немедленно попытался вернуться в город. Не получилось. Он закрывал глаза, часто дышал, стремясь уловить знакомый запах прели. Ничего. Горячка боя, из которого его выдернули, уходила медленно. В нетерпении крайнев топтался на месте, тихонько матерясь, без толку. Наконец он взял себя в руки и пошел на кухню покурить и успокоиться. В этот момент в дверь позвонили. Он метнулся открывать, даже не подумав, что в таком виде в немецкой шинели и с карабином в руках способен испугать даже милицию. Это была не милиция. На пороге стоял Дюжий. «Здравствуйте», — растерянно сказал Крайнев. Добрый день засох у него на губах. В последний момент Крайнев сообразил, что не помнит, какое в Москве время суток. Дюжий кивнул и прошел внутрь. Крайнев прикрыл дверь и двинулся следом. В прихожей гость сел в кресло и расстегнул пуговицы пиджака. — Садитесь, Виктор Иванович, — предложил, указывая на кресло напротив. — Поставьте карабин. Разговор долгий. Поведение Дюжева было столь необычным, что Крайнев подчинился. — Я отвечу на все ваши вопросы, — сказал Дюжий. — Вижу, что они у вас есть. Но сначала спрошу сам. Вам знакомо имя? Брагин Савелий Ефимович. Крайнев кивнул. «Видели его?» Еще кивок. «Это мой отец», — сказал Дюжий. «Не удивляйтесь. Позвольте с самого начала. Я родился в марте 1941 года. В июне отца мобилизовали». С тех пор его больше не видели, ни я, ни мама. Правильнее будет сказать о матери. Я в ту пору, если что, и видел, то, как сами понимаете, не запоминал. Много позже мы получили официальное извещение «Пропал без вести». «Я не буду рассказывать вам, что означает вырасти без отца». «Во-первых, сами знаете. Во-вторых, таких, как я, после войны были миллионы. Как другие подростки, я гордился героем-отцом, погибшим на войне. Пока не пришла пора поступать в вуз, я выбрал юридический факультет университета». «Требовалось получить направление. Во времена СССР людей с улицы в юристы не брали. Мне отказали из-за отца. Сказали, что в войну он входил в состав бандитского формирования, действовавшего на оккупированной территории. Потомкам бандитов пояснили мне». «Заказана дорога на юридические и некоторые другие специальности. Им нельзя работать в милиции, прокуратуре, в органах государственного управления». Дюжий горько усмехнулся. «Пришлось поступать в Институт народного хозяйства. В знаменитую Плехановку путь закрыли». Выбрал вуз проще, специальность финансы и кредит. В ту пору это было непрестижно. Банковский работник с маленькой зарплатой. Учились сплошь девочки, мальчиков хватали с руками. Кто знал, что пройдет двадцать-тридцать лет, и эти мальчики развернутся? Я... «Очень хотел знать об отце. Что произошло, как и почему он попал в бандформирование, ведь я считал его героем, узнать не получалось. В советские времена архивы были закрыты, излишнее любопытство не приветствовалось. По настоянию матери я изменил фамилию на ее девичью, но это не помогло». Мне не мешали работать, но карьеру рубили. Не принимали в партию, а беспартийный не мог рассчитывать на служебный рост. Начальником я все же стал. Пришло время создавать расчетные центры. Для этого требовались мозги, а не партийные билеты». К тому же на банковскую сферу смотрели, как на второстепенную. Быть директором предприятия, штамповавшего кастрюльки, считалось куда престижнее. Когда началась перестройка, стали открывать архивы. Я начал поиск. Деньги были, узнать удалось немного. В 1941 году отец попал в окружение и стал одним из руководителей партизанского отряда в городском районе. По некоторым свидетельствам он его и создал. Отряд спас от расстрела городских евреев, разгромил отряд карателей, сжигавших деревни. И, наконец... Захватил город, полностью очистив район от немцев? Представляете? В 1942 году Более того, с той поры немцев на территории района не было в течение всей войны. Пару раз пытались сунуться, отбили. Редчайший случай. Почему партизан признали бандитами. «Отряд отказался подчиняться штабу партизанского движения в Москве. Штаб требовал проведения активных операций против немцев, по сути, самоубийственных». «Решение об отказе принимал Брагин?» Крайнев не смог сказать ваш отец. «Отец пропал без вести». В марте 1942 года после него отряд возглавил старший лейтенант Соломатин. Когда пришла директива из штаба партизанского движения, ее поддержал Соломатин с бойцами. Местные жители отказались. Соломатин увел своих людей в другой район. «На основе его отряда впоследствии сформировали партизанскую бригаду. Вы, наверное, слышали, знаменитое соединение упоминается в книгах и учебниках о Великой Отечественной войне. Особенно командир, партизанский генерал, герой Советского Союза. Бригаду истребили зимой». 1944 года немцы бросили против нее несколько дивизий. Соломатин получил директиву нанести удар по тылам вермахта и четко исполнил. Впоследствии выяснилось, что в операции не было нужды. Отдельные деятели из штаба решили прогнуться перед Верховным. Дескать, партизаны оттянут на себя силы вермахта и тем самым помогут фронту. В период наступления такое практикуется. Но Красная Армия в тот период вела оборонительные бои. Немцы сняли с фронта самолеты, танки, пехоту и за два дня разнесли бригаду. Соломатин погиб, даже могила неизвестна. Крайнев опустил голову. Оставшихся в городском районе партизан возглавил местный житель Нестерович, по документам колхозный сторож. Видимо, непростой. Его отряд отбил две попытки немцев вернуть район, что не избавило партизан от клейма «бандиты». Их судили? Нет, в войну настоящих бандитов хватало. После освобождения города... В 1944 году всех партизан призвали в Красную Армию, в том числе Нестеровича. Многие погибли на фронте, часть вернулась живыми. Нестерович тоже. Все получили статус участников войны, а потом началось. После смерти Сталина стали делить фронтовые заслуги – Хрущи ему подобные считали, что их недооценили, пошли доносы в Центральный комитет партии. Каждый писал, что горазд. Я читал это. Мерзость необыкновенная. «Будь жив Соломатин, не допустил бы. А так...» Состряпали расследование, отряд Нестеровича признали банд формированием тайна. У всех, кто был в отряде, отобрали военные билеты и выдали новые, без отметок об участии в войне. Ордена и медали отбирать не стали. Это только по суду или специальным решением президиума Верховного совета СССР. Побоялись огласки. Просто запретили носить. Моего отца записали в бандиты, хотя к моменту разделения отряда его не было. Разбираться не стали. Крайне склонил голову еще ниже. «Я несколько раз...» «Бывал в городском районе», — продолжил Дюжий. «Там не забыли отца, Нестеровича, Соломатина. В живых из ветеранов уже никого, но их дети помнят. Из поколения в поколение молву передавали. Благодаря партизанам в районе уцелело мирное население». В других местах немцы его на треть уничтожили, а то и уполовинили. В городском только деревеньку сожгли. Районная власть там из местных встретила меня как родного. Показал документы, поняли, написали ходатайство об отмене несправедливого решения. Отменили. В начале девяностых многое пересматривали. Отца даже орденом наградили посмертно. Только поздно. Я очень хотел узнать, что случилось с отцом. Очень. Не смог. «Удалось установить, что пропал в марте 1942 но вот где и как?» «У меня банк, Виктор Иванович, а банки наши люди рассматривают как кошельки с деньгами, каждый день приходят письма, просят денег». Кто по бедности, кто на лечение, изобретатели предлагают финансировать необыкновенные проекты. В нашей стране я единственный банкир, который это читает. 99% корреспонденции мусор, но в мусоре случается, попадаются жемчужины. Несколько проектов, изложенных в письмах, принесли банку прибыль. В прошлом году пришло письмо. Изобретатель сообщал, что изобрел машину времени, способную отправить в прошлое не только вещь, но и человека». «Любой на моем месте выбросил бы письмо, но я заинтересовался». Изобретатель сообщал, «Есть опытный образец. Готов по первому требованию продемонстрировать». Крайнев поднял голову. «Проверка подтвердила. Действует». Дал изобретателю денег, создали более мощную установку, способную перебросить в прошлое человека и небольшой груз. Замысел прост – направить в 1941 год добровольца, который смог бы узнать, что случилось с отцом». «Я точно знал дату разгрома части отца. 1 августа 1941-го. Сохранились документы немецкой дивизии, воевавшей с Красной Армией под городом. Решили начать со 2 августа». всмотрел смотрел Дюжево в упор. «Не спешите! Все объясню!» Упредил его гость. Случилась проблема. Установка не перемещала человека. Неодушевленные предметы сколько хочешь, а человека нет. Мы подобрали бывшего офицера спецназа, пообещали большие деньги, обучили, рассказали, а он не прошел. Затем другой. «Как объяснил мне изобретатель, требуется какое-то совпадение полей, генерируемое машиной и мозгом человека. Я решил, что понапрасну потратил деньги. Зачем мне отправлять в сорок первый предметы?» Изобретатель предложил установить аппарат на улице и облучать полем всех подряд, пока не найдется нужный человек. Я отказался. «Не вернется, будешь отвечать». По улицам разные люди ходят. Велел для проверки поместить установку в подвал банка и включить поле. Думал, не получится. «Закрою проект» вдруг сигнал проход установка позволяет определить не только время куда направлен объект но и его координаты выяснили кто не смотрите на меня так сказал дюжев знаю что скажете это нечестно использовать человека в темную правда но никто «Не заставлял! В любой момент могли вернуться!» Крайнев молчал. «После первого опыта установку быстро перетащили к вам во двор. Помните, вагончик мешал вам проехать? Через день сняли квартиру в этом доме. Остальное вы знаете». Я долгое время откладывал этот разговор, ждал момента, когда вы сами откажетесь от перемещений. Но вы постоянно возвращались в сорок первый. Более того, закупали одежду, медикаменты. Мы контролировали ваши расходы по банковской карточке для возмещения расходов. «Не надо возмещать», — сказал Крайнев. Дюжий глянул удивленно. «Как хотите. Сообщите, если передумаете. Не собираюсь пользоваться вашим благородством. Добавлю, ваша активная деятельность в прошлом заставила меня обратить на вас пристальное внимание». Дело даже не в смелости, хотя, думаю, в банке мало найдется людей, способных идти на войну по доброй воле. Человек, способный адаптироваться в совершенно незнакомых условиях, обладающий несомненными организаторскими навыками, самый эффективный менеджер в наше время – это вы, «Выдернули меня из прошлого», — прервал Крайнев. «Мы», — подтвердил Дюжий. «Зачем?» «Две причины. Во-первых, установка позволяет вести хронометраж времени, проведенного исследователем в прошлом. По нашим данным, в городе закончился март. В этом месяце исчез мой отец». Во-вторых, эксплуатация прибора стоит больших денег. Это затратно – держать человека в прошлом и в постоянной готовности к возвращению. Установка потребляет электроэнергию, как средних размеров завод. В дом пришлось прокладывать дополнительный кабель – — Было предложение отключать ее на ночь, но кто мог поручиться, что вам не понадобится убежать к себе именно ночью? — Разумеется, если бы мы договорились с самого начала, расходы удалось бы минимизировать, но я опасался, что вы, узнав правду, откажетесь. Где и как искать другого человека? Крайнев хмыкнул. «Последний вопрос!» — поднял руки Дюжий. «Что с моим отцом?» «Интендант третьего ранга Брагин погиб», — медленно сказал Крайнев. 2 августа 1941 года. Нарвался на немецкий патруль. Похоронен на кладбище деревни Долгий Мох. «Этого не может быть!» — сам хоронил. Могила в центре кладбища. В глазах Дюжева плескалось недоверие. Крайнев встал и принес из зала планшет Брагина и удостоверение личности. «Вещи вашего отца». Дюжей развернул удостоверение и некоторое время внимательно изучал его. «Все равно...» «Не верю», — сказал, откладывая документ. «А как же партизанский отряд? Операция по спасению евреев, разгром карателей, захват города!» Это сделал другой человек. 2 августа он случайно оказался рядом с Брагиным. У него не было документов, поэтому взял удостоверение погибшего. Заодно его имя. По лицу дюжево побежали пятна. Он часто задышал, затем побелел. «Это вы?» – забормотал он. «Я сам создал легенду. Надо было сразу спросить. Потратил столько денег!» «Зачем? Ничего бы не было! Я б поступил бы на юридический!» «Жалейте о пенсии отставного прокурора?» Глаза Дюжева стали бешеными. «Не вам судить!» Он встал. «Ваш отец был смелым человеком», — сказал Крайнев. «Будучи раненым, велел вести себя к полевому складу боеприпасов собираясь его взорвать. Не его вина, что нарвался на немецкий патруль. Он заслужил орден и добрую память. Дюжей не ответил. «Мне надо обратно», — сказал Крайнев. «Нет», — отрезал Дюжий. «Проект закрыт. Я не намерен финансировать то, что мне без нужды. Там бой, гибнут люди. Это их судьба». «Все, Виктор Иванович, конец. Экстрим завершился. Позабавились, глотнули адреналина, отвели душу. После тихого офиса в Москве приятно побегать, пострелять с теплой мыслью, что за родину. Очнитесь!» «Здесь своя война. Давно смотрели телевизор?» «Мировой финансовый кризис в разгаре. У банка проблемы с ликвидностью. Сокращаем расходы, где только можем, а я буду тратить деньги на ваши забавы!» Дюжи повернулся и пошел к дверям. «Степан Савельевич!» — окликнул Крайнев. Дюжи с неудовольствием повернулся. «Ваша установка может направить...» человека в будущее. Только на день, пожал плечами дюжий. В начале проекта я задавал изобретателю этот вопрос. Он говорил что-то об устойчивых и еще не сформировавшихся хрональных полях. День в условиях кризиса ⁇ это очень много, ⁇ сказал Крайнев. Человек, у которого мозг генерирует поле, совпадающее по частоте с полем установки, может добыть уникальные сведения. Желательно, чтобы он хорошо разбирался в финансах, еще лучше – работал в банке. Он проникает в будущее, считывает и анализирует финансовую информацию, курсы валют, процентные ставки, фондовые индексы, новости о банкротствах и слияниях. Итак, каждый день. «Черт!» — Дюжий вернулся и снова сел в кресло. «Вам действительно нужно обратно?» «С этими людьми я делил хлеб и кровь. Мы вместе воевали и хоронили погибших. Я не могу уйти просто так!» «Чего хотите?» «Завершить дела и попрощаться?» «Двух дней хватит?» «Вполне». «Договорились. Это не все. У меня там жена. Я хочу ее привести. «Виктор...» — Дюжий накрыл своей ладонью руку Крайнего. «Я все понимаю. Первая половина двадцатого века». Неиспорченные цивилизации девушки девственность, норма, а не исключение, чистые, искренние чувства, хищниц, которые посуд богатых женихов нет в помине. Однако глянем трезво, в нашем времени появится человек из другого мира, ей здесь понравится отношения между людьми окружающая среда темп жизни все другое телевизоры компьютеры сотовые телефоны привыкнет не уверен как ты думаешь ее легализовать нужны документы не только паспорт но свидетельство о рождении Документ об образовании ⁇ это вопрос денег. За деньги ты купишь фальшивки, которые рано или поздно распознают. Что потом? Депортация? Назад в сорок второй? Да будем подлинные документы. Не с твоими связями. Ладно, предположим, получится. «Сколько ей лет?» «18». «Ребенок, ты уверен в ее чувствах? Она сумеет сохранить их после всего, что на нее обрушится. Кого она полюбила? Командира партизанского отряда, героя войны». Здесь превратиться в жену, скучного банковского служащего, человека со странными для первой половины двадцатого века интересами и пристрастиями. С кем ей поговорить, отвести душу, ни родных, ни друзей? Начнется разлад, кончится тем, что ты ее бросишь. Что тогда? Крайнев не ответил. Не хотел говорить, но раз коснулась. Думаешь, в нашем времени нет чистых, порядочных, искренних женщин напрасно. Их мало, но они есть. Одну ты знаешь. Крайнев поднял взгляд. Это Ольга, сказал Дюжи. Я не прав? Прав. Что между вами произошло? Крайнев не ответил. Не говори, если не хочешь, согласился Дюжий. Ты ей нравишься, даже больше, чем просто нравишься. Она не говорит, но я вижу, у меня единственная дочь, Виктор, и единственная наследница. Понятно. «Я хочу, чтобы она была счастлива!» Крайнев молчал. «Ольга говорила, что тебя не интересуют деньги», — вздохнул Дюжей. «Я, признаться, не верил. Тем хуже, я начинаю сомневаться в выборе. Бизнесмен не Отказывается от выгодной сделки Из-за личных чувств Подумай Лучшей жены Тебе не найти Красивая, умная, любящая Добрая Я прожил жизнь И знаю Что говорю Можно нетактичный вопрос? Сказал Крайнев Пожалуйста — согласился Дюжий. «Восемь лет назад умерла ваша жена. В Москве появился завидный жених. Еще не старый, крепкий и очень богатый. Мечта женщины. Думаю, невесты проходу не давали. Наверняка среди них встречались чистые, порядочные, искренние. Почему вы не женились?» Дюжий вскочил. «Пошел ты к черту!» Лопнула входная дверь. Что отец, что дочь, подумал Крайнев. Чуть что не по ним, так сразу ругаться. Ладно, кончено. Жизнью клялся не исчезать. За язык не тянули. Он достал из-за пояса люгер, оттянул затвор. Последний патрон Краузы выскочил наружу. Крайнев поймал, раскрыл руку. Толстенький, как сытый поросенок, патрон маслянисто поблескивал на ладони, словно уверяя. «Не подведу». «При выстреле в упор пуля вдавит в мозг куски черепа», — размышлял Крайнев. «Интересно, это больно? И как долго будет длиться боль?» Какой-то доктор в интернете уверял, когда человеку отрубают голову, он чувствует боль еще несколько минут. Может, лучше в сердце. Только следует правильно прицелиться. Сердце не слева, как все думают, а за грудиной. Крайнев затолкал патрон в обойму, вставил ее в полую рукоятку до щелчка, оттянул затвор. Патрон из магазина хищно скользнул в ствольную коробку. В этот миг в дверь позвонили. Крайнев сунул люгер за пояс и пошел открывать. Это был недюжий. На пороге стоял незнакомый мужчина, маленький, толстый, с растрепанными длинными волосами. К груди незнакомец прижимал напольные домашние весы. Крайнев не успел спросить, что ему надо, как растрепанный протиснулся мимо него в прихожую и шлепнул весы на дорожку. «Становитесь!» Крайнев машинально двинулся к весам, но растрепанный замахал руками. «Нет-нет, снимите с себя все! До трусов!» Крайнев, пожав плечами, подчинился. Растрепанный встал рядом и подождал, пока цифры на дисплее замрут. «Семьдесят шесть. Очень хорошо. Думал больше. Выглядите солидно. Какой вес второго объекта?» «Какого объекта?» — хотел спросить Крайнев, но внезапно понял. «Килограммов сорок пять». «Уверены?» «Не взвешивал». «Так сделайте! Возьмите весы с собой!» Крайнев кивнул и стал одеваться. Гость не ушел, стоял рядом и пояснял. «Индукционная катушка рассчитана на сто двадцать килограммов», – тараторил он. «Думали так, вес тренированного крепкого мужчины восемьдесят». «Девяносто килограммов плюс тридцать килограммов снаряжения. Никто не предполагал, что можно будет в любой момент вернуться сюда. Планировалось по графику и принудительно. Поэтому увеличили мощность. Пригодилось. Постарайтесь, чтоб у вас вместе получилось до ста двадцати килограммов». «А если больше?» — не удержался Крайнев. «Катушка сгорит, но это еще полбеды, хотя только за нее меня расстреляют без суда и следствия. Она стоит, как башня Кремля». Не рассчитаюсь до смерти. Хуже другое. Сгорит в середине процесса. Вас выбросит. Неизвестно где, неизвестно в каком времени. Не найдем. Вы уж постарайтесь. Снимите с себя все. Но чтоб не больше. Крайнев кивнул. Он застегнул шинель, затянул ремень и сунул за него люггер. Можно? Внезапно спросил гость, облизывая губы. Он заряжен предупредил Крайнев, протягивая пистолет. Растрепанный взял оружие, бережно покрутил в пальцах. — С детства о таком мечтал, — сказал, виновато улыбаясь. — Там легко добыть? — Убейте немца, и он ваш. Растрепанный поскучнел и отдал пистолет. Крайнев улыбнулся. — Если получится, и вернусь с женой, подарю. — Не забудьте, — обрадовался гость. «Бегу включать установку!» Крайнев взял карабин и присел на кресло. Противоречивые чувства переполняли его. Ему предстояло два трудных дня. Реорганизовать отряд, включив в его состав мобилизованную в городе молодежь. Среди людей Соломатина наверняка огромные потери. Всем старостам и своим полицейским выдать справки о работе на партизан, Каждую пусть подпишет Соломатин. Его свидетельство здесь решающее. Передать остатки денег и склады с товарами. По ведомости. Это дисциплинирует и заставляет строже отнестись к имуществу. Спать в эти дни ему не придется. Самое главное. Разговор с Семеном и Настей. Отцу и дочери предстоит разлучиться навсегда. Согласятся ли? Крайнев не представлял, что он скажет жене и тестю, какие слова найдет, но найти следовало. Люгер с патроном в стволе оставался пока у него.